Издательство «Азбука». Рамон Женер. История одного рояля. Читает Илья Слоневский. Пресса, коллеги и автор об истории одного рояля. Этот роман написан изящно и читается с наслаждением. История одного рояля — повесть живая, вольная и непредсказуемая. Здесь будут и магия, и чудеса, и судьба. Женер много знает о музыке, умеет посмотреть за ее пределы и щедро делится своей страстью. Стройный сюжет вьет вокруг рояля сеть задушевных отношений между людьми из разных стран. Так дружба и чуткость противостоят боли. Ле авангардия Мало кто умеет с такой страстью говорить о музыке. Поэтому первый роман Женера пленит и меломанов, и тех, кто хочет больше узнать о прошлом. Замешивая музыкальные темы на человеческой любознательности, Рамон Женер поет Оду спасению посредством того, что нас объединяет, и превыше всего спасению через музыку. Эль Насиональ Кат. В центре истории одного рояля музыка. Она движущая сила отношений между людьми, и она же призма, через которую автор рассматривает и толкует реальность. Ну, вол. Незабываемый роман об искупительной силе музыки. Де лектор а лектор. Роман Женера приобщает нас к истории одного рояля, и этой саги не будет конца. Трента Нуэва Емас. Женер настолько живет музыкой, что умеет расслышать мелодию даже в шуме барселонской стройки. Неудивительно, что в своем первом романе он назначил главным героем музыкальный инструмент ⁇ собственный рояль. «Эль периодико де Каталунья». Рамон Женер делает возможным невозможное. Он делится своей страстью и соблазняет даже самых проженных скептиков. «The New Barcelona Post». В этом романе главный герой — музыка, иначе и быть не могло. А точнее, рояль, который неизменно оказывается в центре всего, оставляет следы в истории XX века и создаёт вокруг себя пространство тепла. Зенда. В своем первом романе Женер, обладатель престижной каталонской литературной премии Рамона Льюля, ведет нас по лабиринту времени и мелодии жизни. История одного рояля раскрывает перед нами животворящее могущество музыки, ее способность объединять людей и в самые черные дни дарить им надежду и утешение. Женер напоминает нам о том, как важна музыка, всемирный язык, сплетающего едино прошлое, настоящее и будущее. Библиотека Виртуальда для Депутасио де Барселона. Отзывы жюри премии Рамона Льюля. «Если нас может спасти музыка, значит и литературе это под силу. А эта книга спасла наше жюри. Мы как будто нашли сокровище. Это великолепный роман, отлично выстроенный, очень тонкий, очень волнующий». Он раскрывает нам наше недавнее прошлое и показывает, как оно созвучно нам сегодня. Это возвышенная книга, в ней есть мгновение экстаза и катарсиса, и это не однодневка, это книга на века». Жерард Кинтана, музыкант, поэт, актер и писатель. «Мощь, магия, изумительная композиция, трогательная история — это литература высочайшего уровня». Кар Мэрьера, писательница. Один из важнейших каталонских романов, который мне выпадало прочесть за многие годы, здесь прекрасна каждая страница. Пере Жимферер, поэт, прозаик, переводчик и критик. Масштабная, достоверная конструкция, панорама всей истории XX века. Карлес Казажуана, писатель и дипломат, бывший посол Испании в Великобритании. История, в которую читатели обречены влюбиться. Изона Посола, сценаристка, продюсер, режиссер, президент Каталонской киноакадемии. Рамон Женер об истории одного рояля. Все, что происходит в этом романе, подлинно. Там, куда не дотягивалась реальность, приходилось заполнять лакуны вымыслом. Однако и этот вымысел неизменно основан на реальности. Рояль не просто инструмент, создающий музыку. Это машина времени, предмет, который помнит тех, кого больше нет с нами. И роман говорит об этом через людей, владевших моим роялем до меня. Из интервью Эль насиональ Кат. Рояль прекрасен тем, что способен объяснить историю целого мира. Через рояль мы можем постичь историю всей Европы XX века. Из интервью Инфобая все, что происходит в жизни, — это музыка. Ничего другого нет. Музыка — самое важное, что происходит после всего, что важно. Музыка — единственное, что непрерывно творит чудо, которого люди не замечают. Всякий раз, когда слушаешь ее, что-то происходит. Даже если ничего не знаешь о музыке, можно ее впитать, создать из нее собственную историю, История будет совпадать или не совпадать с намерениями композитора, но это уже значения не имеет. Вот в чем магия музыки. Из интервью Noticias de Navarro.